Мила Нокс, «Миднайт», «Наместник ночи», читает Наталья Казначеева. Читатель, тебя ждет лишь одна ночь, но она окажется самой долгой из всех. Глава первая. О мертвой мельнице. Франциско Бенедикту Фармеру шел уже тринадцатый год. Однако он по-прежнему был убежден — волшебство существует. Прячется за обыденным, привычным для нас так близко, как лавандовый букетик за стопкой белья. Заглянув в платяной шкаф, ты его не увидишь. Но стоит вдохнуть тонкий аромат, как вскоре нащупаешь в глубине темной полки сухие стебельки. Так и с волшебством. Если, проходя мимо запертой двери, ты почувствуешь, как сердце пропустило удар, по позвоночнику заструились мурашки, а в животе шелохнулось странное древнее таинственное чувство, знай, это оно. Глаза тебе солгут, не доверяй им. Нет, не доверяй. Единственный компас, указывающий путь к волшебству — сердце. И когда услышишь шепот из мрака незапамятных веков — Верь ему, а не полуслепой толпе живущих. Верь ему и иди за ним. Тебя попытаются переубедить, ведь слышать зов может ли тот, чей слух не притупили выкрики газетчиков, грязная ругань ист-энда, усталые вздохи стариков и старух. Жизнь из этих людей ушла, осталось лишь тело, пустая оболочка, заполненная ежедневной суетой, ворчанием, болью. Не верим. Услышать зов лишь тот, кто остался верен себе вопреки всему. Франциск Фармер был именно таким, и пусть ни единая душа в мире, ни служанка Мэри, ни мать, ни даже бедный милый брат-близнец Филипп не верила ему, Франц твердо решил, что будет верить до тех пор, пока зов не приведет его туда, куда он стремится попасть. А если не приведет? Франц по-прежнему будет ждать, сколько бы лет ни прошло. Будет ждать, покуда на земле не наступит вечная ночь. Может, он и поддался бы на доводы Простаков и отрекся от веры, но у него было то, что все эти годы не позволяло исчезнуть надежде. Ключ. И однажды он откроет волшебную дверь. Вновь. От размышлений Франца отвлекла речка. Громыхая, коляска покатила по узкому каменному мосту над бурливым потоком. Мальчик оторвал взгляд от маленького ржавого ключа, который сжимал в пальцах и вытянул шею, чтобы посмотреть, что творится под мостом. Затем он перегнулся через борт так низко, что челка упала на лоб и всмотрелся в воду. Река оказалась чистой, светлой. Позолоченные закатным солнцем волны проносились внизу, обдавая изумрудные берега пеной и брызгами. «Франц!» — резкий окрик заставил мальчика выпрямиться. На какой-то миг взгляды Франца и матери пересеклись. Слегка вздрогнув, Делайла отвернулась, будто смотреть на собственного сына было выше ее сил. Женщина уставилась вдаль. Туда, где золотистая лента увеливала к горизонту, огибая небольшую деревушку, к которой приближалась их запряженная двумя унылыми лошадками развалюха, дребезжа на всю округу так, что в ушах звенело. Франц сглотнул комок в горле и, рожав пальцы, вновь уставился на лежащий в ладони ключ. Что заставляет мать отводить взгляд? Мальчик не знал. Он вспомнил фразу, брошенную матерью одной из подруг — таких же бледных и чинных дам как сама делайла фармер, весь в отца. Имена сыновей делайла не переиначивала, а вот ненавистную фамилию, будто надеясь досадить мужу, всегда произносила как фармер. сам францу прямо говорил фармер, так как отец. К сожалению, фальк слышать этого не мог. несколько лет назад он пропал. Семья уже смирилась с потерей, и все равно каждый раз при виде утренних писем в руках служанки в сердце Франциска вспыхивал огонек надежды. Многие утверждали, будто Делайло Фармер, молодая, но, увы, некрасивая женщина с физиономией лошади и шеи гуся, пристрастилась к презрительному выражению лица после исчезновения мужа. «Бедняжка!» — шептались дамы. «Без супруга-то выцвела точно моль». Франц привык считать так же, хотя на его памяти мать стала сжимать губы в жесткую линию куда раньше, чем Фальк канул в неизвестность. Когда же с матерью произошли перемены? Была ли она когда-то иной? Может, все началось после... Едва Франциск коснулся в памяти того самого дня, тело прошиб холодный пот. На миг светлый день померк, в глазах все почернело, Но мальчик удержался на краю сознания и, сжав ключ крепче, отогнал ужасные мысли в тот угол памяти, где прятал их все эти годы. Франциск никогда не позволял себе заходить в темный коридор воспоминаний, где таился тот самый день. И если вдруг он оказывался близко к страшному повороту, то на всех порах мчался прочь, боясь даже на секунду заглянуть за угол и встретиться лицом к лицу спрятавшимся там ужасом. Если бы он это сделал, случился бы приступ, а этого допускать было нельзя. Впрочем, приступы все равно происходили, раз за разом, и никто не мог ему помочь, даже Филипп. «Хватит думать об этом!» — раздраженно приказал себе Франциск. Мальчик опустил взгляд на руки, бледные пальцы дрожали, вцепившись в ключик точно в спасительную соломинку. — Бесполезно. Даже волшебная вещица не сможет разогнать темноту, которая таится в его голове. — Что же ты за размазня? Едва подумал об этом. Сразу в дрожь. Будь смелее! — упрекнул себя Франц. Но порыв храбрости будто ветром сдуло. Темнота заклубилась вместе с облаком пыли за спиной, дыша затхлостью и плесенью в затылок, и Франц сжался, словно ожидая удара. «Почему? Но почему рядом села мать, а не Филипп?» Брат ехал на козлах. Места сзади не хватило, поэтому мальчишку усадили к вознице, из-за чего Франц не на шутку обиделся на мать. Казалось, она нарочно разделяет близнецов, хотя и знает, как им плохо в разлуке. Франц впирился в кудрявый затылок. Сдуваемые ветерком темные локоны Филиппа разметались по тонким плечам, на которые брат зябко натягивал клетчатый плед. Франц только сейчас это заметил. Видимо, брата вновь знобит. И это в июньский-то вечер. Ему и без меня плохо, — грустно подумал мальчик. Руки по-прежнему дрожали, а за спиной клубилась тьма. Да что ж такое! Хоть бы мать увидела, что Францу дурно. Может, попросит остановить экипаж и пересадит к Филиппу? Но женщина не замечала нервно сжавшихся кулаков сына, да и Филипп не оборачивался, молча подскакивая на козлах рядом с возницей. Мужчина даже и не думал заговорить с мальчишкой, делая вид, будто тот пустое место. Так, как зачастую поступала мать. «Филипп!» — мысленно возвал Франц. Он знал, что брат себя плохо чувствует, но не смог сдержать искушение потянуться мыслями к близнецу, чтобы ощутить его силу. Когда на Франциска накатывали приступы, брат всегда брал его руку в ладони и, шепча успокаивающие слова, держал тогда до тех пор, покуда сердце не вспоминало обычный ритм. Филипп единственный на всем белом свете мог унять Франца, быть может от того, что еще в чреве их сердца научились биться в унисон. Франциска и Филипп родились близнецами, причем до срока. Няня уверяла это все из-за Франца. Его тихий и послушный брат точно бы дождался назначенного природой времени. Но вот неугомонный Франц куда уж тут? Не то что на столе за ужином, даже в вот утробе усидеть не мог спокойно. «Как пить дать? Это Франц подбил младшего выбраться на свет пораньше. Ну что за дитя?» — сплескивала руками старая Мэри. Из-за Франции начались все беды. Ночь после рождения близнецов Прошла для фармеров как в кошмаре. Старший, не переставая, орал, а потом и вовсе посинел и стал задыхаться. «Господь всемогущий!» — кряхтела няня, качая головой. Ну Но и ночка выдалась. Старая Мэри с ног сбилась. Послали за доктором, а служанка возвращается и только руками разводит. Доктора вызвали в другой дом, прибудет через час. А этот-то едва дышит, уже синий. Все, думаю, до утра не доживет. В глазах старухи появлялись слезы, а учитывая, что история рассказывалась не один год, няня овладела искусством вызывать слезы по своему хотению в совершенстве. Она промокала глаза платком и воздевала руки к небу. «Неисповедимы пути, Господни! Так бы и погиб младенец, да и дыхтора эти! Что бы сделали, соломенные головы! Только говорят красиво, а на деле что могут?» «Нет, вы как хотите. Все эти новомодные штуки — пустые выдумки. Послушали бы доктора хоть раз старую няню, вырастившую из десяток таких крикунов». Мэри приосанивалась и продолжала страшным голосом. «Младенец задыхается, миссис чуть жива от страха, служанки носятся по дому, а доктор не спешит. Тут-то я взяла дело в свои руки. Что говорят-то в народе?» «Кровь крепче воды, — сказано. Кровь крепче воды!» Подхожу к миссис и говорю. «Мэм, близнецы — промысел божий. Сам Господь привел их в мир рука об руку. У близнецов-то ангел-хранитель один на двоих. Давайте их уложим вместе. Младший-то он лежит спокойный. И в тот самый миг...» Старуха торжественно шмыгала носом. «Как я положила Франца к Филиппу!» Младший братец протянул ручонку и вцепился пальчиками в старшего. И Франц к реку на сразу же и притих. Доктор наконец явился, а няня уже спасла дитя. Оба спят в обнимку, ну что два херувимчика. Спокойные, розвенькие, прямо загляденье. И слава Господу, с той минуты Франциск пошел на поправку. Клянусь, так все и было. Уж старый Мэри можете поверить. Правда, то была или выдумки, выжившей из ума служанки, Франц знал одно. Между братьями действительно есть удивительная связь. Со стороны ее не увидишь, но мальчик чувствовал тоненькую нить, что вела от его сердца к сердцу Филиппа. Всякий раз, когда к Францу подступали холод и тьма, рука Филиппа находила его руку. и все, что оставалось, закрыть глаза и позволить брату отдать свои силы. Точь в точь, как песок в часах пересыпается из одной чаши в другую, спокойствие по капле струилось от Филиппа к Францу, вновь заставляя мир и тишину воцариться в его мятежной душе. Мысли о том, как брат его успокаивает, заставили Франца расслабиться. Дрожь мало помалу ушла из пальцев, а сгустившийся за спиной мрак разрядился и вскоре растаял. — Вот так! — подбодрил себя Франц. — Вот так! — А теперь отвлекись. Вон как блестит речушка. Ну-ка, придумай, на что она похожа. — Если прищуриться, река похожа на золотого змея. — Да, точно! Это змей, который спустился с неба и улегся между холмов, чтобы погреть кости в последних лучах солнца. Волна его чешуя. Там, далеко за деревней, голова, а хвост, наверное, дотянется до самой станции. Продолжая рассказывать себе сказку, взявший себя в руки Франциск, ехал дальше и дальше навстречу новому дому. Вскоре, лениво стуча копытами, лошади преодолели спуск и подкатили коляску к первым домам. По обе стороны от дороги напутников равнодушно глядели пузатые серые строения. В пыльных стеклах пламенел пунцовый закат. Милхил объявил пропитым голосом возница. Подскакивая на булыжниках, «Матерь Божья!» — процедила Делайла. Они въехали в деревушку, где всем троим, Делайле и близнецам, предстояло отныне жить. Когда Франциск увидел Милхилл, тревога покинула его окончательно, уступив место азартному предвкушению. Прежде он никогда не бывал за пределами Лондона и теперь во все глаза смотрел на многочисленные домишки. Мальчик завертел головой так быстро, будто она была на шарнирах, вправо, влево, назад, вперед. «Который? Который из них?» Франц сгорал от нетерпения. «Какой-то будет новый дом!» Когда мать сообщила, что тетушка Мюриель милостиво пригласила их пожить к себе в загородный дом, по странному стечению обстоятельств, в момент, когда у них кончились деньги на ренту квартиры, в воображении Франциска нарисовался особняк. Почти средневековый замок. Причудливое строение с башнями, где можно прятаться и, свисившись через перила, наблюдать за теми, кто бродит по лужайке внизу. А как здорово, в разгар лета, Хорошо, что переезжают в июне сидеть на увитом диком виноградом балконе. Лозы бросает кружевную тень, и если прислониться к стене, камень будет приятно холодить спину. Конечно, коридоры замка будут украшать картины, а резчик по дереву наверняка зашифровал в завитках на перилах загадки. Франц будет разгадывать их целыми часами, а уж сколько потайных дверок прячется за книжными шкафами. И все это в полном распоряжении Франца и Филиппа. А может, среди этих дверок от этой мысли сердце Франца сладко ёкнуло. Он найдет и откроет ту самую. Ох, как же здорово, что они переезжают!» Франц с легкой душой покидал их квартирку на улице, по которой проходила граница между приличным городом и трущобами. Из окна детской открывался вид на соседний район, где ютилась фабричная беднота. Унылые серые крыши. Вот чем довольствовался Филипп, когда в периоды недомогания неделями лежал в кровати. Франц даже мечтать не мог о выезде за город. Выбираться за пределы Лондона на выходные было привилегией высшего класса. Мальчик еще ни разу не видел Англию, такую, как на картинках. Сейчас он с жадным взглядом пожирал все, что проносилось мимо. Травянистые холмы в дальних концах улиц, пышные садики и фруктовые деревья, наливающиеся соком яблоки. Сорвать бы одно и пусть зеленое. Правда, дома здесь не были, похожи на замки. Но, может, особняк тетушки где-то за пределами Милхела? Они уже пересекли деревню и выехали на живописную окраину, откуда вновь открылась речка. Под лучами заката, слюдяная лента, ускользающая вдаль, вспыхнула золотисто-алом. Франц бросил взгляд на берег и тут же подскочил, вытянув шею. — Что? Что это? Голос его дрожал. — Сядь, Франц! — зашипела мать. Но ее перебил гнусавый возница. «Старая Милхилская мельница!» На берегу золотистой речки высило старое здание, а над ним, бросая на крышу мрачную тень, нависало огромное, просто гигантское колесо, похожее на колесо телеги, только в десятки раз больше. Камни, из которых были сложены стены, были серые, мертвые, все в трещинах, с незапамятных времен их секли тысячи дождей. «Мельница!» О таком Франц только читал в книгах. «Водяная мельница!» С давних пор люди ставили на реках огромные деревянные колеса, оснащенные лопастями или черпаками. Течение реки толкало их, вращало колесо, оно уже приводило в движение жернова. Так крестьяне перемалывали зерно. А еще про такие места ходили всякие слухи. Каждый омут, образованный мельничной запрудой, был окружен сказками и легендами. Мельница! Водяная мельница! По коже Франца пробежала дрожь. Он и сам не знал, что случилось. Вглядываясь в колесо, застывшее не весь сколько лет назад, он в какой-то момент ощутил странное дуновение, тронувшее его затылок, и тут же различил возле плеча шепот. Странный! Смутный шепот, доносящийся будто сквозь толщу воды. Или, может, времен? Секунду спустя рой голосов, преодолевая мрак разделяющих их веков, густо загудел в ухо, как бывает гудит зависший у лица бражник. Франц оцепенел, прислушиваясь к этим звукам, и вдруг гудение распалось на отдельные слова. «Полночь, миднайт, о. Пол... Франциск вздрогнул и шумом втянул воздух. Он медленно отвел взгляд от мельницы и оглянулся. Шепот оборвался, будто кто-то захлопнул дверь в другую комнату. Мальчик резко выдохнул и заморгал. «Нет, никого!» Позади коляски темнели золотистые клубы пыли. Ветер сбил их в единое облако, и вдруг Франциску почудилось, будто в этом облаке что-то или, скорее, кто-то движется. «Какое-то высокое существо, кажется, с крыльями!» Мгновение спустя ветер порвал полевое облако в клочья. «Сядь, Франциск!» — приказал холодный голос. Опомнившись, Франц повернул голову и столкнулся взглядом с Делайлой. В глазах матери было неодобрение и еще что-то особенное. Мальчик знал, что за этим выражением обычно следует безжалостная фраза «Ступай к себе! Сейчас же!». Быть может, для других детей это было обычным наказанием, но для Франца... Для Франца это означало, что он не просто ослушался, надерзил старшим или набедокурил. Это означало, он сделал что-то странное, а странного мать терпеть не могла. Но, к величайшему сожалению, и Делайла, и самого Франциска, любая фраза или действие мальчика могли повлечь за собой эти странности. И от этого, так же как от приступов, никуда было не деться. «Лучше не злить я. Франц послушно рухнул на сиденье и свесил голову. «Голоса!» «Слышал он их на самом деле или только почудилось?» Это длилось лишь секунду, и чувство было таким странным, будто он на миг задремал и сквозь сон что-то услышал, а, проснувшись, обнаружил, что в комнате совсем один. Может, и вправду задремал. Франц потер шею, на коже, разогретой солнцем, выступила испарина. Уф, разморило от тепла. И все-таки вдруг не ошибся. А что, если голоса были? и пытались сказать ему, Францу, что-то важное, очень важное, что-то, что известно лишь им, ушедшим во тьму. Полночь! Что это значит? Франциску часто мерещились разные вещи, приятные и не очень, но на этот раз все казалось слишком уж реальным. Мальчик сглотнул и, рожав кулак, уставился на ключ. Странное чувство накатывало на него, будто накрывало волнами, таинственное, сладостное и слегка печальное. Когда Франц читал книги сказок, он ощущал светлое и ясное, подобное встающему над землей солнцу, предчувствие волшебства. А это, это предчувствие, словно лунные лучи, играющие между ветвей в ночном саду, холодное, печальное. Таинственное. Ведь даже любуясь этой игрой серебряного света, ты чувствуешь легкий озноб и пробегающие по коже мурашки. Лошади свернули налево и потрусили к нескольким домикам, что стояли в отдалении. Загадочная мельница осталась по правую руку, и когда Франц осмелился украдкой глянуть в ее сторону, далеко на берегу увидел лишь смутные очертания колеса, Прятавшегося за костлявыми скелетами деревьев, которые этой весной от чего-то не захотели наряжаться в зелень. Мальчик уставился на свой кулак, из которого торчало ржавое металлическое кольцо. Ржавчина вовсе не была следствием того, что Франц плохо обращался с волшебной вещицей. Наоборот, он берег ключ как главную драгоценность. Этот ключ уже был ржавым, когда попал к Францу, и не мудрено. Сколько веков или даже тысячелетий люди открывали им дверь в волшебный мир. Страшно представить. Франц знал, что ключ следует положить в шкатулку и лишний раз не трогать. Ржавчина могла разъесть его в конец. Потные ладони явно не сделают добра для такой старой и хрупкой вещицы. Но Франц не мог уступить соблазну, и когда не держал ключ в руке, то вешал на шею. Потому что... надеялся. Вдруг именно эта дверь, мимо которой ему случится пройти сегодня, окажется той самой. А что, если ключа при нем не будет? Он упустит свой единственный шанс. Франц был готов отозваться на волшебный зов в любое мгновение, днем или ночью. Он ждал, и будет ждать покуда вновь не увидит тот призрачный свет и не услышит тот самый чарующий голос тут возница огласил округу громким тру экипаж в последний раз громыхнул колесами и остановился франциск убери эту это делайла глядела на ключ поджав тонкие губы франц опомнился и быстро надел шнурок на шею мать лучше не злить А то, чего доброго отнимет ключ. И что тогда делать? Франц распахнул дверку, спрыгнул с подножки и, заметив на коленях пыль, видимо, нанесло во время дороги, отряхнул коротенькие плюшевые штанишки. Нужно предстать перед тетушкой в лучшем виде. Подавив волнение, Франциск выпрямился. За спиной раздался грохот стаскиваемых на землю чемоданов, что-то сказала мать, но Франц ее не услышал. Он молча смотрел прямо перед собой. — Значит, вот как! — вздохнул совсем рядом Филипп.